Глава двенадцатая. Предложение для главы. Мяушань. К утру страсти улеглись. Я спросила Утун, могу ли поговорить с главой У. Она ответила, что узнает. Я хорошо обдумала предложение Хайдзиня. Оснований доверять ему не было, несмотря на вчерашние слова Усю и Ляня. Но в том, что он может убить главу, я не сомневалась. Он сделает это ради брата, ради самого себя и всех, кого здесь угнетают. Если хочу выжить, стоит сделать ставку на того, кто сильнее». Хэйдзинь на слуху у всей империи, а Джень самый обыкновенный домашний тиран. Кто победит, когда эти двое столкнутся, я не сомневалась. «Может, я и не смогу вернуться домой после смерти главы У». Но если предложу ему взять меня второй женой, смогу получить какой-то авторитет в клане. Мне может повезти, и глава даже не доживет до свадьбы. Как бы там ни было, это шанс. Даже если я стану женой старого ублюдка, хотя бы останусь жива». «Глава сказал, что может вас принять», — сообщила служанка. Я поднялась. В животе шевелилось волнение, но я держала спину прямо и бесстрастно смотрела вперед. Я принцесса, и я не унижаюсь. Я лишь заключаю взаимовыгодную сделку. Меня проводили вниз. За одной из запертых комнат, которой в прошлый раз мне не удалось увидеть, скрывался просторный кабинет. Глава сидел за столом и что-то читал. Высокие кипы бумаг, выстроенные перед ним, скрывали, что именно. У поднял на меня взгляд и указал на стул напротив жест выглядел скучающим и безразличным. Я села и стиснула руки в кулаки, чтобы преодолеть нервозность. «Поверить не могу, я действительно это делаю». «О чем принцесса хотела поговорить?» спросил глава. Я не увидела на его лице никакой заинтересованности в разговоре со мной. «Хочу предложить сделку». «Какую сделку может предложить принцесса, за которой император отправил наемного убийцу?» — не впечатлился он. И я сжала юбку платья так сильно, что у меня свело пальцы и заставила себя говорить. Для начала рассказала о своем праве выйти замуж без письменного согласия семьи. «И к чему мне это знать?» — спросил глава, сложив руки в замок и подперев ими подбородок. У вас больше нет влияния во дворце. Но я все еще принцесса, и моя ветвь семьи будет иметь право на престол, когда не станет императора и двух моих зятьев. С сестрами справиться будет куда проще. Если исключить их из императорского клана, их семьи впоследствии не смогут претендовать на трон. Именно так мой отец поступил с принцессой Люсинь. «Нам понадобится много времени, чтобы собрать столько сил для переворота. А мой сын... Как я могу быть уверен, что за это время он просто не заберет вас и не сбежит? К тому же он глупый и бездарный. Боюсь, ему не хватит ума взять в свои руки бразды правления». «Но у вас хватит!» «Мягко, почти заигрывающе», — сказала я. «Меня затошнило от самой себя». «Выслуживаться перед каким-то противным стариком, который годится мне даже не в отцы, а в деды». Вот куда я пришла. Третья принцесса Мяушань окончательно пала. «Если сын получит такую власть, он мне ее ни за что не уступит. Потеряет все, опозорится, но не уступит». «А я и не говорила, что предлагаю брак с ним. Я могу выйти замуж за вас, и тогда ваш сын не будет мешаться». «У меня есть жена, вы же знаете», — напомнил глава У. «А вы, принцесса, не позор ли для вас стать второй женой?» «Сами мне это говорили». «Я просто хочу выжить», — ответила я. «А рядом с вами мне представляется, я буду в безопасности. К тому же только у вас хватит сил уничтожить тех, кто меня предал». Я снова предлагала убить свою семью. На самом деле я не желала им смерти» и уж точно не хотела, чтобы Уджень становился императором. Но я должна его завлечь. Моя первостепенная задача — выжить. А дальше посмотрим. Глава У впился в меня липким взглядом, и я ощутила себя самой грязной куртизанкой. Мне даже хотелось проверить, в одежде ли я, или у него есть способность видеть сквозь ткань. Никогда в жизни ни один мужчина еще так на меня не смотрел, «А если бы посмел, то уже сидел бы в тюрьме». «Я понял ваше предложение», — заключил он. «Позову вас вечером, чтобы озвучить свое решение. Мне нужно все обдумать». Я тяжело сглотнула. «Мне совсем не понравилось, как он это сказал», — звучало двусмысленно. «Вечером». «Женщин в это время зовут только с одной целью». «Тогда», — выдавила я, — «Буду ждать вашего распоряжения!» Он улыбнулся и кивнул. Я поднялась. Ноги дрожали, и мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы дойти до двери. Снаружи уже ждали служанка и солдат, которые повели меня под руки, чтобы не сбежала. Я была рада такой предусмотрительности. Не сбежала бы, но упасть могла. «Боги, какая чушь! На что я только что согласилась?» «Любая интимная близость положена только после свадьбы. Я ведь принцесса и должна соблюдать приличия. Наверное, он хочет сделать это до брака, чтобы я точно вышла за него замуж. Обесчестить меня, чтобы потом не передумала выходить за него. Ведь в таком случае выйти больше ни за кого я уже не смогу. Ни один приличный человек не женится напорченной». Они неприличный, если узнать, что я не невинна, может разозлиться и убить разнообразными способами, о которых я, к сожалению, хорошо знала, потому что наслушалась историй от слуг во дворце. Мужчинам непредосудительно гулять до свадьбы и посещать бордели. Мы же подобной свободы лишены. Если женщина хоть раз поддастся порыву даже по большой любви или, что еще хуже, будет изнасилована, то ее ожидает позор. Она станет жирным, грязным пятном на репутации семьи, всего рода, во всех поколениях. Смерть такой ужасной женщине. Порядочная ведь о таком не думает и уж тем более не провоцирует на изнасилование. Вздор. Я всегда хотела это изменить. Пусть такие вопросы останутся на усмотрении каждого. Кому какая разница, как люди распоряжаются собственными телами, и живут свою жизнь. Я так задумалась, что даже не заметила, как меня довели до комнаты. Руки тряслись от волнения. Я была словно в лихорадке. Перед глазами возникло лицо у Дженя, старое, морщинистое, будто запечённое яблоко. Его артритные руки, и как он ими пытается расстегнуть моё платье. Фу. Нет. Я ничего такого не желаю. Вот бы вернуться домой и снова сесть за книги по истории и политике, думая об изменении жизни простых людей. Жаль, здесь нет крепкого алкоголя. Мне бы сейчас он не помешал. В комнату постучали. Я подпрыгнула от неожиданности и во все глаза уставилась на дверь. «Он уже что-то решил?» Я не ответила и не стала открывать, парализованная ужасом. «Нет». Он же не мог принять решение так быстро. Дверь приоткрылась. Я съежилась, мечтая стать маленькой и незаметной или исчезнуть вовсе. Если вы переодеваетесь, можете просто сказать, я не смотрю. На пороге появился Усю и Лянь с закрытыми ладонью глазами. У меня с плеч будто свалилась гора. Не думала, что буду настолько рада его видеть. Усю и Лянь. Выдохнула я, положив ладонь на грудь. «Я на диване. Проходите». Он убрал руку, увидел меня и уже без стеснения прошел в комнату, устроившись рядом. «Как сегодня Лу?» — спросила я. «Ей лучше?» «Да, она отдыхает. Вчера забыл поблагодарить вас за помощь. Поужинайте со мной». Предложение было таким внезапным, что я не сразу поняла его смысл. «Где?» поскольку вам все равно нельзя покидать поместье, то хотя бы в гостиной или столовой». Усюэлянь похлопал глазами. Весь его вид был располагающим к себе. Я едва не согласилась. В любой момент меня мог позвать глава. Я не хотела, чтобы Усюэлянь узнала о нашем разговоре, иначе пришлось бы рассказывать и о намерениях Хайдзиня. А потому вечером вместо ужина с симпатичной юношей Мне возможно придется делать что-то мерзкое с его престарелым отцом. Я, я опустила взгляд и занервничала. Забудьте. Усюэльнь махнул рукой, мгновенно переменившись в настроении. Как я мог предложить такое принцессе? Он уже хотел уходить, но я схватила его за рукав. Нет, и я бы с радостью только, только что. Усю пристально посмотрел мне в глаза, а после перевел взгляд на наши руки. Я сразу выпустила его и захотела провалиться сквозь землю. «Не хватай парней за руки, это неприлично!» «Кто так говорил?» За восемнадцать лет я хорошо общалась лишь с двумя юношами. Будучи совсем маленькой, познакомилась в саду с Люсаном, но тот давно бросил семью, прославившись в столице как князь повеса и уже в сознательном возрасте повстречала Шаньцая. Друг у меня родился слугой и вообще был довольно скандальным человеком, поэтому о приличиях точно ничего не мог мне рассказывать. Видимо, возникшие в голове слова принадлежали двоюродному брату. И чего это я сейчас о нем вспомнила? Прикрыв глаза, я выкинула мысли о непутевом брате, а потом снова взглянула на Усю и Ляня, стараясь не выглядеть взволнованной. «Давайте поедим сейчас». «Сейчас я могу остаться лишь на чай, и то недолго, потому что отец нагрузил работой». «Хотя бы так», — согласилась я. На столе у меня как раз стояла чайная плита, на которой грелся чай. Усю и лянь разлил его по пиалам из сервиза и угостил меня. «Над чем работаете?» — поинтересовалась я, делая глоток ароматного напитка. Пока брат Зинь в карцере, я перенял большую часть его обязанностей. Самая сложная работа с документами. Я мало смыслю в этих бумажках, но пытаюсь. Что за бумаги? Разные документы по поставкам ресурсов для армии. Я заинтересовалась. Он работал с документами, в которых указаны данные о численности армии Сюань-У, их вооружении, транспорте и прочем. Такие сведения будут мне весьма полезны. Я могу помочь, предложила я, стараясь выглядеть безразлично. Правда? Усиулянь оживился, а потом прищурился и покачал головой. Нет, не думаю, что должен показывать вам такие документы. Значит, не так глуп, как кажется. Мы допили чай. Ну, раз не хотите ужинать, ладно. Усиулянь поднялся и отправился на выход. На всякий случай. Предлагая поужинать, я имел в виду только прием пищи. Не думайте ничего другого и не пугайтесь. Просто собирался поблагодарить за помощь Лу, и если нам все же предстоит пожениться, хотел бы узнать вас получше. Меня будто прошибло насквозь. Пожениться. Нет, Усюэлянь, нам с вами уже не стать супругами, а жаль. Потому что вы хоть и взбалмошны и говорите, что думаете, но порядочный. А главное, добрый и искренний юноша. Это многое значит». Я молчала. Усю и Лянь уже был одной ногой в коридоре, как вдруг развернулся и предложил. «Если хотите, можем завтра навестить брата Дзиня». «Да». Я будто очнулась. «Не откажусь». Мне показалось, он даже немного обрадовался и покинул мою комнату в приподнятом настроении после его ухода я будто лишилась опоры и мне стало в разы тревожнее завтра все выскажу хайдзиню по поводу его необдуманного предложения если доживу до утра и не умру от омерзения боги надеюсь я просто неправильно поняла главу у и все обойдется старик и так еле ходит куда ему о девушках думать